Глава седьмая Зал быстро опустел. Остались выжившие, если так можно выразиться, человек пятнадцать. Я вздохнула. Все же мы с котом прошли. Повезло. Но я думала, что вот сейчас отдам королю медальон и дело с концом. Отправлюсь домой. Видимо, нет. Зато теперь стало не так душно здесь. «Оставшиеся участницы!» Вновь голос короля разнесся по залу. «Вы те, кого выбрала благословение богини Эуны! Подойдите поближе!» Кот на моих руках фыркнул. Ему совершенно не нравились слова короля. Я встала в одну линию с другими участницами. На меня вновь кидали заинтересованные взгляды. Все же не осталось ни одного человека, который не видел, как король проявил ко мне интерес. Только сейчас сам Эдуард с легкой улыбкой на лице осматривал нас. «Я так рад!» — продолжил король. Во все такие красотки. Я даже некоторых уже видел у себя на балу». Девушки вмиг зарделись и переглянулись. «Я же, пожалуй, плечами. На балах мне еще не доводилось бывать». «У каждой из вас будет своя служанка, как я и говорил. Я бы с радостью пустил сюда и ваших слуг. Но, увы, у нас здесь честная конкуренция», — продолжил король. «Так что служанки будут из моих». «Что вы, ваше величество?» — начала Люсия. — Мы нисколько не против, если вы нам дадите своих слуг. Король мягко улыбнулся, не обращая внимания на наглую особу. — Ну вы тоже молодцы. За свое место надо бороться. И я рад, что все обошлось без крови. Не то, что во времена золотых драконов. Я округлила глаза. Мне что, не послышалось? Драконы? Мои скудные знания о них ограничивались лишь просмотром популярных сериалов. «И то драконы там изображались, как летающие динозавры!» «Слава королю Эдуарду!» Вскрикнули стражники позади нас, а следом за ними повторили и девушки. Я, конечно же, не успела ни слова сказать. Только кот мотал хвостом. Я даже перехватила его поудобнее, а то слишком уж барахтался у меня на руках. «Успокойся!» — шикнула я на кота. Кот покрутился еще немного и успокоился. «Простите!» Тут же раздался голос короля. Я подняла на него взгляд. Он смотрел на меня томным взглядом из-под полуопущенных ресниц. О, я котику своему! Он просто боится бывать в новых местах, усмехнулась я. Как теточка ему нужна. Не беспокойтесь, мы все предоставим вашему питомцу, ответил король. А пока обращаюсь ко всем участницам отбора, с завтрашнего дня начинаются испытания. И первая из них — проверка на невинность. Я едва не закашлялась. Вряд ли король имел в виду юридическую. А мне-то в мои двадцать уже как бы и не стыдно не быть невинной. Так что у нас опять появилась проблема. Я даже нахмурилась. А потом вспомнила, что я же на секретном задании. Не стоит мне сейчас и виду показывать, что что-то не так. Потом переговорю с котом насчет этого». «Сначала надо оказаться наедине». Но при этом я покосилась и на остальных участниц отбора. Они переглянулись между собой. И по их лицам стало понятно, что они не очень-то рады такой королевской проверке. Я тяжело вздохнула. Так у меня вообще особо не было выбора. «Так, а сейчас сюда придут ваши и мои слуги», — ответил король. «И по всем вопросам вы можете связываться с ними». Но зато напротив меня встала служанка. Это была женщина лет сорока с грустным лицом и взглядом человека, который повидал многое в своей жизни. Она была дамой пышных форм. В общем, ситуация была весьма напряженной. Здравствуйте, улыбнулась я ей. Она тут же посмотрела на кота и кивнула мне. Вот и все. Слуги покажут вам комнаты. Соловьем распелся король. «Также у вас тут будут лучшие учителя по этикету и так далее, как только завтра пройдет проверка. Во славу богини Эуны!» «Во славу богини Эуны!» — раздалось со всех сторон. «Все свободны, увидимся завтра!» Эдуард хлопнул в ладоши. Моя служанка жестом показала, куда мне идти. «О, спасибо!» — ответила я. «Меня Лера зовут, а вас?» Я вновь улыбнулась своей служанке. Но, судя по ее лицу, улыбка это последнее, о чем она думала. Эрика, пробасила она. Приятно познакомиться, Эрика, продолжила я. Прошу следовать за мной. Сурово ответила служанка. Даже стала не по себе. Но думаю, что она не настолько плохая женщина. Ну подумаешь, не улыбается. Мало ли, что у нее случилось. Но мне тут друзья не помешали бы. Все же я в другом мире. И знаю тут только кота и полуумную старуху. Но я направилась вслед за своей служанкой. Замок оказался таким огромным, кругом все каменное и потолки высокие. Да тут целую магистраль можно проложить. Я с любопытством осматривала все вокруг, даже забыв о том, что у меня на руках кот. И тут я ощутила, что под ногу что-то попало. Меня понесло вперед. Я пискнула и выпустила кота из рук но меня тут же схватили и крепко сжали. «Ничего себе! Сколько силы в Эрике!» Зато позади послышались смешки. Не составило труда догадаться, что это участницы отбора. «Ну ладно, мне это тоже палец в рот не клади!»